Четыреста двадцать восьмое. Матерь Агни-йоги. Да, да, да. Охрану и защиту Ашрама от темных надо поддерживать постоянно. Не на мгновение, не ослабляя дозора. Если темные постоянно на страже, чтобы нанести вред, то и мы должны быть на страже всегда. Бодрствование духа заключается также и в этом. Указ выражен кратко и ясно. Пусть не дремлет копье над драконом.